Глава 20 Красная. «На родине меня нарядили бы в красное, но при свете всё наперекосяк, всё неправильно и искажено до неузнаваемости. Мой дорогой жених ради меня попрал тысячелетние традиции и сегодня женился в одиннадцатый раз, хотя боги запрещают мужу иметь больше десяти жен. Я целенаправленно шла к этому дню, Я готовилась к нему, но, широко улыбаясь гостям, продолжала продумывать детали. «Будет сложно, хмельные придворные и приезжие гости в расчет не идут, хотя их присутствие может помочь». Я внимательно рассмотрела герцога Норегу. Тот все же явился с юга поздравить женитьбы двоюрного брата, поскольку в обратном случае его уже прямо обвинили бы в неуважении. Мужчина был некрасив и хмур, но излучал энергию силы. И как это запросто представилось, что в собственном замке он грохочет ругательствами и не стесняется в выражениях. Когда всё свершится, он станет первым подозреваемым. Жаль ли мне этого незнакомца? Ни в коем случае. Родственник императора тоже обладает магическим резервом. И когда мрак восторжествует, все светлые заклинатели падут в угоду справедливости. Какая разница, казнят нарегу по ложному обвинению или он проживёт ещё немного до явления моих сородичей на свет? Герцог Мэй, которого император усадил подле себя, старался вообще на меня не смотреть. Раньше он был ко мне бесконечно добр, но за последние недели люто возненавидел. Я прощаю ему этот грех. Пусть демоны его семью убьют последний. Он не привёз на праздник своих детей только жён, сейчас таких же раздавленных и угрюмых. Вот их мне действительно жаль. Однако я упорно вытряхивала из разума щепетильность. Восхождение мрака должно начаться с низвержения света, иначе не получится. Если я поддамся душевному порыву и начну отделять зерна от плевел, то война затянется еще на столетие. Я видела много зла в этом мире, и чаще всего источали его носители светлой магии, их необходимо искоренить дочисто. Как и тысячи лет назад, простой люд останется в стороне. Я сделаю все возможное, чтобы количество жертв среди бесталанных свести к минимуму. Это не они усадили на престол ублюдка, не они запирали моих предков в бездне мрака, обрекая на жалкое существование. Не они забивали кнутами полукровок или пытали маленьких детей, чтобы научить тех правильной магии. Это не они под маской добродетели скрывают настоящую жестокость. Для простых людей смысл жизни в том, чтобы выжить, им некогда думать о чем-то еще. Приход демонов для них тоже будет знаменовать освобождение. По крайней мере, никого больше не осудят за песню или танец. «Моя святая миссия была проста и понятна. Ее осталось лишь воплотить в жизнь, и меня все еще могут остановить. На торжестве личная гвардия императора присутствовала в полном составе, и она считала не меньше двенадцати стражей. Кейсары не сидели за столами и не прикасались к вину. Любой из них многократно сильнее меня и таит немыслимую угрозу. Но один стоит всех двенадцати» лицо арая безразлично, ему, как обычно, совершенно наплевать на происходящее. Одно его присутствие могло бы заставить меня подумать ещё раз, но я знала, второго такого шанса не будет. В столице собралось много людей, в том числе и тех, кто искренне ненавидит моего муженька. Я уже выяснила, что гвардейцы в королевской башне не остаются». Они провожают его величество, тщательно проверяют, не появилось ли новых знаков или признаков колдовства. Затем уходят отдыхать. На карауле перед входом в башню остаются лишь двое. Выбираться придется через окно. Высота меня не пугала, а защитные барьеры изнутри я уже проверила. Он вполне преодолим. А райсерс всегда находил меня раньше, может найти и теперь, несмотря на придуманную уловку». Одна из служанок обмолвилась, что все кейсары во время принесения клятвы обязуются распрощаться с жизнью, если его величество пострадает. Это ключевая основа их договора. Если все именно так, то искать меня уже будет некому. Я села после очередного поцелуя с его величеством, залпом допила вино из чаши, уже в который раз нашла взглядом недвижимую фигуру возле дальней стены. Мне кажется, он всегда чувствовал, когда я смотрела на него, просто вида не показывал. Наверняка и сейчас его скулу жжёт от моего внимания. Я убью императора, и тогда у него будет два пути — умереть тоже или отправиться на мои поиски, чтобы наказать, и умереть уже после. Второй вариант меня устраивал гораздо меньше. Но вот только и первый счастья не прибавлял. Я испытывала к нему любовь или её зачатки вполне возможно, просто внушённую магией кровавой помолвки. И мне не нравилось думать, что его больше не будет. Никогда не повторятся наши разговоры, ни одного занудного совета больше не прозвучит. Он не поцелует меня в темноте комнаты. Жаль. Но на чаше весов не мои предпочтения. Отец, мать, братья — все они канули в лету, и их мне жаль больше, орая или себя самой. Их души требуют отмщения — Не знаю, что почувствую, когда снова встречу черных демонов юга. Скорее всего, сойду с ума от ненависти. И к тому моменту мне надо тысячу раз втемяшить себе в голову, что для самой грандиозной в истории цели придется заключить союз даже с врагом, от вида которого нутро выворачивается. Проще будет начать с других кланов. Тогда черные подтянутся сами собой. Но пока спрогнозировать это во всех штрихах невозможно. К сожалению, первый сложный шаг будет самым простым на всей дороге. Какая уж там жалость к себе или бесчувственной глыбе. Хотя если бы Арай хоть мысль допускала о том, чтобы сменить сторону, я, безусловно, пересмотрела бы всю стратегию. К сожалению, мрак потерял его навсегда и уже давно. Я не отказывалась от драгоценных подарков императора. Но неделю назад попросила еще один магический мешок — какой я увидела у Серса. Его Величество так хотел мне угодить, что раздобыл эту весьма недешевую вещицу, в которую можно уместить предметы любых размеров. Сначала я туда покидала все украшения. Они мне не интересны, но обязательно пригодятся позже. Арай научил меня немногому, но все уроки без исключения полезны. Даже его скучные медитации помогли немного увеличить силу. «Мёртвое тело — символ незвернутого света. Я оставлю в спальне. Уберу брызги крови очищающим заклинанием так, чтобы не было понятно, какого роста был нападавший. Порежу свою руку и добавлю туда же. Получится хорошо, если меня примут за раненую и похищенную. Затем выберусь из дворца и целиком залезу в магический мешок. Я уже пробовала это сделать. За несколько часов не задохнулась». Он каким-то образом всегда снаружи выглядит маленьким. Никто не станет проверять весь мусор в какой-нибудь сточной канаве или на свалке. В мешке мне придётся пробыть не меньше нескольких дней, а в любом другом случае меня перехватят поднятая на уши стража. Чтобы убежать как можно дальше, вначале нужно вовсе никуда не убежать. Уже после того, как выберусь из столицы, где-нибудь спрячусь для долгого наблюдения за ситуацией. Наместники недовольны высокими налогами, что идут на поддержание охранной барьера. Значит, после смерти императора там непременно начнется беспорядок. Сколько будут сидеть солдаты, если перестанут получать жалования? Или их вообще всех призовут в столицу, чтобы разгребать хаос, который я устрою? Но даже если их просто станет меньше, или они перестанут получать прямые приказы, уже станет проще вырезать их по одному и добраться до конца света» а на границе меня ждет задачка, которую я обмозговала со всех сторон. Если бы мрак был запечатан сложным заклинанием, которое может отменить только какой-нибудь гребаный кейсар четвертого круга, то император не содержал бы там аж целых три кордона солдат, вызывая общее негодование непомерными расходами. Нет, он имел конкретную причину не пропускать туда случайных зевак. Скорее всего, печать со стороны света снимается легко». Арай как-то упоминал, что топорные заклинания обычно являются самыми устойчивыми, как раз по причине их простоты. А барьер, похоже, десятки лет не трогали, что для сложной колдовской вязи немыслимо. Попытаюсь убрать сама, а если не справлюсь, тогда и пригодится куча драгоценностей. К счастью, далеко не все заклинатели похожи на Арая Серса. Почти любого из них можно купить — Не сработает, тогда заморочу голову или приставлю нож к горлу. Эти жадные твари придадут свет и всё, во что верят, когда речь зайдёт об их шкуре. И вот только после этого начнётся самое сложное. До той поры план выглядел трудным, но реализуемым, лишь бы нигде по пути не ошибиться и не поторопиться. Теперь уже я почувствовал на себе его внимание. А осматривал зал, и его взгляд споткнулся о моё лицо. Я подняла чашу и широко улыбнулась. Всё же хорошо, что даже четыре круга не позволяют ему читать чужие мысли. Но он не устает предпринимать попытки. Явился же снова ночью в мою спальню бесстыжий, будто ему позволено навещать в неурочный час невесту своего господина. Снова долго собирался с мыслями. Похоже, у него их много раз, всякий раз, это действо представляет собой весьма трудоёмкий процесс. Ви, ты что-то задумала? задумала через несколько часов выйти замуж за другого. Раз ты не берёшь. Немного раздражённо отозвалась я. Снова цыловац полезешь? Я тебе ещё за прошлый раз руку не сломала. Если сможешь сломать мне руку, тогда уже я буду проситься к тебе в ученики. Я рассмеялась, приятно всё-таки ловить в его словах такую редкую, но бесценную иронию. Но ну, Арай добавил зачем-то всё испортив. И я не хотел целовать. «Понимаю». Ядовито отозвалась я. Губы, наверное, два дня залой оттирал. «Так я тебе объясню, друг сердечный, что это не поцелуй был вовсе. В следующий раз про язык не забудь. Если ты орудуешь им так же, как своим мечом, то я точно все тайны выложу. Следующего раза не будет. Ви, я пришёл просить тебя». «Если ты действительно просто хотела стать женой императора, то не делай ничего лишнего. Уйми свой дикий характер и просто наслаждайся замужеством, даже если оно будет недолгим». «Как угадал-то, а?» «Долгого замужества как раз и не планировалось. Я подняла вверх ладонь, будто приносила клятву. «Только при условии, что ты не будешь постоянно торчать в нашей супружеской спальне». А то у меня от твоего взгляда все чувства к его величеству испаряются. Ты ведь знаешь, что ненароком убиваешь эмоции всех, кто оказывается с тобой в одной комнате. Повторяю, Ви, это важно. Не сделай ничего, что может помешать моему долгу. Если бы я мог ощущать привязанность, то ты стал бы первый в списке. Но это не значит, что я не убью тебя, если будешь мешать. Вот этого я обещать не могла. Его подопечный сдохнет, потому что так надо». «Привязан ко мне, знаю. И убьёт, это тоже очевидно. Остаётся надеяться, что не достанет после его ухода. Я ещё раз потренировалась забираться в мешок. Внутри почти бесконечная пустота, но тело никуда не проваливается. Я будто находилась там и одновременно нигде. Однако важно не уплыть далеко от входа, иначе путь назад может быть затруднительным. В таких мешках носят и колдовские артефакты, Но эта вещица гасит их фон. Хотелось бы думать, что и Орай не сможет уловить мое местонахождение, когда я все сделаю и спрячусь. Самый удачный вариант, если он решит, что я мертва, и сообщит это остальным до массового самоубийства всех гвардейцев». Пир прошел весело и слишком быстро. Когда его величество отправился в ванную освежиться, я еще раз осмотрелась. Слуги уже перенесли сюда все мои вещи — Посылать уже не придётся. Я наложила на дверь запирающее заклятие, которое, однако, Кейсаров не остановит. Зато ни одна служанка или обычный стражник не заглянет случайно. Я приступила к делу сразу, когда он вышел. Но дальше мою стратегию беспощадно сломали. Я знала, что иду на страшный риск и была готова умереть, но только после того, как хотя бы часть моей миссии исполню. Уже онемевший император оторвал взгляд от дымного кинжала в моей руке и первый заметил, как за моей спиной мелькнуло что-то белое. Арай был здесь, привлечённый то ли шумом, то ли собственными подозрениями. Не ушёл отдыхать, а всё время находился поблизости. И уже в момент узнавания я прекрасно понимала, что больше ничего не успею. Ему не придётся поднимать свои круги. Он и без них быстрее и сильнее меня». Клятый крин, почему я медлила? Не успела сделать единственное, что вообще могла. А может, сейчас расхохотаться и заявить, что пошутила? Просто хотела добавить в брачную ночь огонька. Я ведь страстная и дикая, устроила дорогому мужу взрыв эмоций. Вряд ли поверит. Но может увести в темницу до разбирательства. А там, глядишь, и шанс сбежать нарисуется. Мысль выглядела сомнительной, но была единственной. Это ты... Протянула обречённо. «Ну, привет, дорогуша!» Рай часто молчал, если ему было лень размыкать губы. Но теперь с снизошёл до ответа. «Я. Чёрный дым вокруг твоей руки. Ты чистокровная. Ошибся, потому что никогда не встречал чистокровных. Теперь никаких темниц. арай райсерс догадался о самом важном. Он тоже чистокровный». Но кто мне поверит, если сам он ни разу не усомнился в своих установках? Он уже успел переодеться. На нем не золотая форма гвардейца, а привычная ряса. Безупречный сын северных демонов в белоснежной одежде. Он сам не ведал, каким ярким символом всегда выглядел. Идеальный, как бог всех демонов. Красивый, будто созданный именно для меня. Он отвёл в сторону левую руку, и из неё под ослепительными искрами вырастал меч с белой рукоятью. Убьёт и не поморщится. Кейсару четвёртого круга, лучшему адепту школы бесчувствия, уже достигшему тысячелетней жизни, на самом деле всё равно. Мои страдания не вызовут в нём ни сочувствия, ни радости. Он бесстрастно выполнит свои обязанности и отправится спать. Император сорвал с губ печать и закричал. На этот крик прибегут все кейсары, которые за его жизнь отвечают головой. Вся моя мечта, мечта всех простых людей света и демонов мрака, рассыпалась в пыль. Но это никак не отразилось на интонации Арая. «Оденься, Ви». Я скривилась. «А что, не нравлюсь? Ты ведь голой женщины никогда не видел. А уж такой красивый, и не увидишь больше...» Так хоть раз в жизни наглядись. От меня тебе подарок напоследок за всё то дерьмо, что между нами пролегло. Как знаешь. Прибывшие кейсары не ждали. Они в воплях императора уже слышали приказы. Лезвие меча вошло в спину, как в растопленное масло, и прошило меня насквозь, но боли я почти не почувствовала. Бессмысленный финал как будто заморозил мой разум. Я села на пол, завалилась на бок. Теперь я в красном, как и хотела. Наконец-то свадьба начала напоминать праздник. Жизнь уходила из меня постепенно. Всё же демонская кровь давала мне больше сил, чем обычному человеку. Сквозь всё более плотный туман различала как его величество подполз к караю, словно всё ещё боялся, что я вскочу и закончу начатое. Кейсар не смотрел на него — Он подкинул серебристый меч, перехватил рукоять в воздухе, разворачивая оружие, и воткнул его прямо под подбородок своего повелителя. После чего я уже перестала видеть даже силуэты. Все четыре круга, поднятые разом, ослепили. Под истошные крики и удары мечей огромные покои окрашивались в красный. Я когда-то уже видела подобные реки, но теперь они наконец-то потекли там, где следовало. И даже белая ряса пропиталась кровью. Я это разглядела, когда Арай склонился надо мной. Он подложил ладонь под мою голову и немного приподнял, чтобы заглянуть в глаза. А ведь он тоже в красном. Мы с ним теперь похожи на настоящих жениха и невесту, на демонском обряде бракосочетания. Я не смогла улыбнуться, изо рта пошла кровь. «Ты всё испортила», — без единой эмоции сообщил он. «Столько лет подготовки, но ты вмешалась. Императора нельзя было убивать тебе или мне. Каждый вспомнит, что раньше мы служили Мейзу, и его обвинят в перевороте. А силой он добиваться своего права не пойдёт. Ты только что испоганила единственную важную для меня цель, маленькая дрянь». Мне было трудно думать, но кое-что я уловила. А Рай действительно хотел поступить на эту службу, но не для того, чтобы быть верным императору. Он собирался бескровно передать власть более достойному претенденту. И я об этом ничего не знала. Как и он не знал о моих планах. Наши цели всё равно разные. «Ты только что выругался», — прохрипела я. «А ты умираешь», — сообщил он мне, как будто какую-то мелочь констатировал. знаю И ты сто раз это заслужила. Знаю. Виолар, в следующий раз мы, воины мрака, должны держаться. Моя фраза не была закончена. Сознание погасло, потушив заодно и пламя, что всю жизнь горело внутри меня. Последний из красных демонов Запада отправился навстречу со своим кланом. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читала Маргарита Ефремова.